Совсем как замедленная съемка перед автомобильной аварией. Ты видишь, куда мчишься, и понимаешь, что столкновение будет ужасным, но не можешь ни остановиться, ни выпрыгнуть. Ты ничего не можешь изменить. Ван Дайн достал телефон и набрал номер. — Алло? — У нас может быть проблема. На другом конце трубки послушался глубокий вздох большого Джейка Вулфа. — Я слушаю, — сказал большой Джейк. Майрон высадил Клэр и направился в торговый центр. Он надеялся застать Дрюван Дайна в музыке планеты, но его надежды не оправдались. Парень в Пончо на этот раз молчал как рыба, но Салли Эн сказала, что видела Дрюандайна, который после короткого разговора с парнем в Пончо, тут же исчез. У Майрона был домашний телефон Ван Дайна, он позвонил, но там не отвечали. Тогда он набрал номер Уина: Нам надо найти этого парня. — Боюсь, что с людьми у нас сейчас не очень здорово. — А кто может проследить за домом Ван Дайна? — Как насчет Зоры? — предложил Уин. — Зора была бывшим агентом израильской спецслужбы МОСАД и трансвеститом, предпочитавшим носить каблуки, стилет, причем в буквальном смысле. Я не уверен, что в том квартале ей удастся не привлекать к себе внимания. — Зора знает, как себя вести. — Ну Ладно, как скажешь. — Куда ты едешь сам? — «В химчистку Чанга. Мне надо поговорить с Роджером. Я свяжусь с Зорой». В химчистке было много народу. Максин заметила Майрона и кивнула, чтобы подошел. Майрон обошел очередь и направился за ней в подсобку. От запаха химикатов и хлопкового пуха сразу начало першить в горле. Казалось, частицы пыли обволакивают всю поверхность легких Майрона. И он с облегчением вышел за Максин на улицу через заднюю дверь. Роджер сидел на ящике, опустив голову. Максин сложила руки на груди и сказала, «Роджер, ты ничего не хочешь сказать мистеру Болитеру?» Роджер был на удивление худым пареньком с тонкими, как тростник, руками. «Пожалуйста, извините меня за эти звонки», — сказал он по-прежнему, не поднимая глаз. Вся сцена выглядела так, будто мальчишка случайно разбил мечом соседское стекло, и мать притащила его силком, чтобы извиниться. Майрону было нужно не это. И он повернулся к Максин. «Я хочу поговорить с ним один на один». «Я не могу этого разрешить». «Тогда я иду в полицию». Сначала Джоан Рочестер, а теперь Максин. Майрон становился настоящим экспертом по запугиванию матерей. Для завершения образа оставалось только начать их бить, чтобы почувствовать себя мужчиной с большой буквы. Но Майрон не мог себе позволить проявить жалость, и Максин Чанг сдалась. — Я подожду внутри. — Спасибо. Как обычно, дорожка у заднего входа была завалена мусором, и стоял стойкий запах мочи. Майрон ждал, что Роджин на него посмотрит, но тот продолжал сидеть, не шевелясь. — Ты звонил не только мне, — сказал Майрон. — Ты звонил и Эми Билл, верно? Тот кивнул, по-прежнему, не поднимая глаз. — Зачем? — Я ей перезванивал. Майрон недоверчиво скривился, но это не возымело действия, поскольку голова Роджера была опущена. Посмотри на меня, Роджер. Тот медленно поднял голову. Ты хочешь сказать, что Эми звонила тебе первой? Мы виделись в школе, и она сказала, что нам надо поговорить. И что помешало? Помешало чему? Почему вы не поговорили прямо там на месте? Мы были в вестибюле, там полно народу. А она хотела поговорить без свидетелей. «Понятно. И ты ей позвонил?» «Да». «И что она сказала?» «Все было как-то странно. Она спрашивала о моих оценках и вне аудиторной деятельности, будто вот хотела услышать подтверждение тому, что уже знала. Я хочу сказать, что мы все друг о друге что-то знаем. Все рассказывают, поэтому она уже была в курсе». «И все?» «Мы говорили всего пару минут. Она сказала, что ей надо идти, и добавила, что ей очень жаль». «Жаль?» — Жаль, что меня не приняли в университет Зюка. Он снова опустил голову. — Ты накопил в себе много негатива, Роджер. — Вы не понимаете. — Тогда объясни. — Забудьте. — Я бы рад, но дело в том, что ты мне звонил. Роджер разглядывал дорожку с таким вниманием, будто видел ее впервые. Он поморщился, а на лице отразилось отвращение. Наконец он поднял глаза на Майрона. «Понимаете, ко мне всегда относились как к неполноценному азиату. Я родился в этой стране, я не иммигрант. Когда я открываю рот, половина людей ожидает, что я заговорю как Джеки Чан в старых фильмах. А в нашем городе, если у тебя нет денег или ты не преуспел в спорте, я вижу, как выбивается из сил моя мать. Я вижу, как тяжело она работает. И говорю себе, если бы только я смог из этого выбраться... Если я буду усердно учиться, отказываться от развлечений, идти на жертвы, тяжело и много работать, то все будет хорошо. Мне удастся вырваться. Не знаю, почему выбрал Дьюк, но я его выбрал. И это стало моей единственной целью. Если бы мне удалось туда попасть, я бы смог немного передохнуть, выбраться из этой химчистки». Его голос затих. «Жаль, что ты ко мне не обратился. Я привык полагаться только на себя». Майрон хотел сказать, что копить в себе гнев на весь мир неправильно, но он никогда не был на месте этого парня, и сейчас его волновали другие проблемы. «Вы будете на меня заявлять?» «Нет», — ответил Майрон и тут же добавил, «тебя еще могут зачислить с листа ожидания». «Прием закончен, и его уже ликвидировали». «Понятно. Послушай, я знаю, что для тебя это сейчас как вопрос жизни и смерти». Но, поверь, название университета, который ты окончишь, вовсе не так важно. Я не сомневаюсь, что тебе очень понравится Рудгерс. Конечно, в его голосе не было никакой уверенности. Майрон еще не успокоился, но в нем все сильнее росло ощущение, что в обвинениях Максин есть доля истины. Шанс, пусть даже самый незначительный, что своим рекомендательным письмом Эйми он разрушил мечту Роджера, все же существовал. Майрон не мог закрыть на это глаза и оставить все как есть. «Если ты захочешь перевестись через год, я напишу рекомендательное письмо», — сказал он. Он ждал реакции Роджера, но ее не последовало. И Майрон ушел, оставив паренька одного на зловонной дорожке позади химчистки матери. Глава 39. Когда зазвонил мобильник, Майрон ехал навстречу с Джоан Рочестер, которая боялась разговаривать из дома, потому что ее муж мог вернуться в любой момент. Он проверил, кто звонит, и у него екнуло сердце, когда на дисплее высветилась Элли Уайлдер. «Привет», — сказал он. «Привет». Тишина. «Я хочу извиниться», — сказала Элли. «Не надо». «Нет, я была не права. Я знаю, зачем ты предложил свою помощь девочкам». — Я не хочу вмешивать в это Эрин. — Все в порядке. Может, это неправильно и все такое, но я ужасно хочу тебя видеть. — Я тоже. — Заедешь? — Сейчас не смогу. — Понятно. — И я не знаю, когда освобожусь. Не исключаю, что очень поздно. — Майрон? — Да. — Это неважно. Он улыбнулся. — Как бы ни было поздно, приезжай, — сказала Элли. — Я буду ждать.